Очутившись дома, я первым делом сразу же подошла к зеркалу. Так и есть, щека была царапана. Не сильно, слава богу, шрам вряд ли останется. Но какое-то время я буду выглядеть как участник потасовки. Продезинфицировав ранку, я приняла душ, потом сотворила кофе, затем закурила. Стрелки приближались к двум часам ночи, а у меня сна ни в одном полушарии. Денек прокатился по мне от всей души. Поначалу пожаров огорошил какой-то ерундой. А потом оказалось, что это и не ерунда вовсе, а самая настоящая цепь трагических событий с очень толстой отсылкой к тому, что случилось этой весной. Финал суток вообще оказался каким-то квестом на выживание. Я даже физически пострадала. Включив компьютер... Я тут же проверила электронную почту. Нина Головачева не обманула. Среди новых писем я увидела одно, имевшее пометку «Список». Открыла уже знакомый мне файл. Снова подумала, что Нина, однако, сделала все для того, чтобы я смогла начать расследование. Фактически, она подарила набор уже проверенных фактов. Если бы я собирала их сама, то потеряла бы время, а оно в связи с последними событиями сильно выросло в цене. Я подтвердила получение, написав Головачёвой ответ с благодарностью. Сил уже не было. Я легла в кровать, накрылась одеялом и уставилась в потолок. Свежий воздух и недавний стресс вызвали сильную сонливость. Засыпая, я чувствовала легкое жжение на щеке.